Глава 43. Женщина мыла лестницу. Генерал-майор Петр Афанасьевич Макарыгин, кандидат юридических наук, давно уже служил прокурором по спецделам, то есть по делам, содержание которых было бы не полезно знать общественности и которые поэтому производились скрытно. Все миллионы политических дел были такими. К этим делам наблюдать за правильностью следствия и всего хода и поддерживать обвинения не всякие прокуроры допускались, и допускались самим следствием, то есть ревизуемым МГБ. Но Макарыгин всегда был допущен. Помимо давних там знакомств, он еще с большим тактом умел совмещать свою неуклонную преданность законам и понимание специфики работы органов. У него было... Три дочери, все три от первой жены, его подруги по гражданской войне, умершей при рождении Клары. Воспитывала дочерей уже мачеха, сумевшая, впрочем, стать для них тем, что называется, хорошая мать. Дочерей звали Динера, Датнара и Клара. Динера значила «дитя новой эры», Датнара – «дочь трудового народа». Дочери шли ступеньками по два года. Средняя Датнара окончила десятилетку в сороковом году и, обскакав Динеру, на месяц раньше ее вышла замуж. Отец посердился, что рановато, но, правда, зять попался хороший выпускник высшей гип-школы, способный и покровительствуемый молодой человек, сын известного отца, погибшего в гражданскую войну. Звали зятя Иннокентий Володин. Старшая дочь Динера, пока мать ездила в школу улаживать ее двойки по математике, болтала ножками на диване и перечитывала всю мировую литературу от Гомера до да Фарера. После школы, не без помощи отца, она поступила на актерский факультет Института кинематографии, со второго курса вышла замуж за довольно известного режиссера, эвакуировалась с ним в Алмату, снималась героиней в его фильме, потом разошлась с ним, вышла замуж за женатого генерала интендантской службы и уехала с ним на фронт. Не на фронт, а в тот самый... Третий эшелон — лучшую полосу войны, куда не долетают снаряды врага, но и не доползают тяжести тыла. Там Динера познакомилась с писателем, входившим в моду, фронтовым корреспондентом Галаховым, ездила с ним собирать для газеты материалы о героизме, вернула генерала его прежней жене, а сама с писателем уехала в Москву. Так уже восемь лет, как из детей осталась в семье одна Клара. Две старших сестры разобрали на себя всю красоту, и Кларе не осталось ни красивости, ни даже миловидности. Она надеялась, что это с годами исправится. Нет, не исправилась. У нее было чистое прямое лицо, но слишком мужественное. По углам лба, по углам подбородка сложилась какая-то твердость, и Клара не могла ее изгнать. душа не следила за этим, примирилась. И руками она двигала тяжеловатую и смех у нее был какой-то... Твердый. Оттого она не любила смеяться и танцевать не любила. Клара окончала девятый класс, когда посыпались все события сразу. Замужество обеих сестер, начало войны, отъезд ее с мачехой в эвакуацию в Ташкент. Отец отправил их уже 25 июня. И уход отца в армию прокурором дивизии. Три года они прожили в Ташкенте в доме старого приятеля их отца, заместитель одного из главных тамошних прокуроров. В их покойную квартиру около окружного дома офицеров на втором этаже с надежно зашторенными окнами не проникали зной юга и горе города. Из Ташкента взяли в армию многих мужчин, но в десятеро наехала их сюда. И хотя каждый из них мог убедительными документами доказать, что его место тут, а не на фронте, у Клары было неконтролируемое ощущение, будто сток нечистот омывал ее здесь. Чистота же подвига и вершина духа вся ушла за пять тысяч верст. Действовал извечный закон войны. Хотя и не по воле волеизъявлению люди уходили на фронт, а все же все горячие и все лучшие находили дорогу туда, да и там, по тому же отбору, их же больше всего и погибало. В Ташкенте Клара окончила десятилетку. Шли споры, куда ей поступать. Как-то никуда особенно ее не тянуло, ничто не определилось в ней ясно. Но из такой семьи нельзя же было не поступать. Решила выбор Динера. Она очень-очень настаивала в письмах и заезжала проститься перед фронтом, чтобы Клареныш поступала на литературный. Так и пошла, хотя по школе знала, что скучная эта литература. Очень правильный, горький, но какой-то неувлекательный. Очень правильный Маяковский, но неповоротливый какой-то. Очень прогрессивный салтаков Щедрин, но рот раздерешь, пока дочитаешь. Потом ограниченный в своих дворянских идеалах Тургенев, связанный с нарождающимся русским капитализмом Гончаров, Лев Толстой с его переходом на позиции патриархального крестьянства. Романов Толстого учительница не советовала им читать так как они очень длинные, только затемняют ясные критические статьи о нем. И еще потом скопом делали обзор каких-то уже совсем никому неизвестных Степника Кравчинского, Достоевского и Сухого Кобылина. Правда, у них и названий запоминать не надо было. Во всем этом многолетнем ряду один разве Пушкин сиял, как солнышко. И вся та литература состояла в школе из усиленного изучения, что хотели выразить, на каких позициях стояли и чей социальный заказ выполняли все писатели эти, и еще потом советские, русские и братских народов. И до самого конца клари и ее подругам так и непонятно осталось, за что вообще этим людям такое внимание. Они не были самыми умными. Публицисты и критики, тем более партийные деятели были все умнее их. Они часто ошибались, путались в противоречиях, где и школьнику было ясно. Попадали под чужие влияния, и все-таки именно о них надо было писать сочинения и дрожать за каждую ошибочную букву и ошибочную запятую. И ничего, кроме ненависти, эти вампиры молодых душ не могли к себе вызвать. Вот у Динеры с литературой получалось как-то все иначе, остро, весело. Уверяла Динера, что в институте такая и будет литература. Но клари не оказалось веселей и в университете. На лекциях пошли юсы малые и большие, монашеские сказания, школы мифологические, сравнительно исторические. И все это вроде бы пальцами по воде. А на кружках толковали о рагоне о о в Фасте и опять же о Горьком в связи с его влиянием на узбекскую литературу. Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки, Клара все ждала, что ей скажут что-то очень главное о жизни. Вот об этом тыловом Ташкенте, например. Брата Клариной соученицы по десятому классу зарезала трамвайной развозкой с хлебом, когда он с друзьями хотел стащить на ходу ящик. В коридоре университета Клара как-то выбросила в урну недоеденный ею бутерброд. И тотчас же, неумело маскируясь, подошел студент ее же курса и этого же самого Арагоновского кружка вынул бутерброд из мусора и положил себе в карман. Одна студентка водила Клару советоваться о покупке на знаменитый Тезиков базар, первую толкучку Средней Азии или даже всего Союза. За два квартала там толпился народ, и особенно много было коллег уже этой войны. Они хромали на костылях, размахивали обрубками рук, ползали без ноги на дощечках. Они продавали, гадали, просили, требовали. И Клара раздавала им что-то, и сердце ее разрывалось. Самый страшный инвалид был самовар, как его там звали, без обеих рук и без обеих ног. Жена пропойца носила его в корзине за спиной, и туда ему бросали деньги. Набрав, они покупали водку, пили и громко поносили все, что есть в государстве. К центру базара гуще, не пробиться плечом через наглых бронированных спекулянтов и спекулянток. И никого не удивляли, всем были понятны, и всеми приняты тысячные цены здесь. Никак не с зарплатами. Пусты были магазины города, но все можно было достать здесь. Все, что можно проглотить, что можно надеть на верхнюю или нижнюю часть тела. Все, что можно изобрести. До американской жевательной резинки, до пистолетов, до учебников черной и белой магии. на нет, об этой жизни на Литфаке не говорили. И как бы даже не знали ничего. Литературу такую изучали там, будто все было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами. И с тоской поняв, что через пять лет это кончится тем, что и сама она пойдет в школу и будет задавать девчонкам нелюбимые сочинения, и педантично выискивать в них запятые и буквы, Клара стала больше всего играть в теннис. В городе были хорошие корты, а у нее развился верный сильный удар. Теннис оказался для нее счастливым занятием. Он приносил радость движения телу. Уверенность удара отдавалась уверенностью и других поступков. Теннис отвлек ее и от всех этих институтских разочарований и тыловых запутанностей. Ясные границы корта, ясный полет мяча. Но еще важнее, теннис принес ей радость, внимание и похвал окружающих, которые совершенно необходимы девушке, особенно некрасивой. У тебя, оказывается, есть ловкость, реакция, глазомер. У тебя многое есть, а ты думала, нет ничего часами можно прыгать по корту неутомимо, если хоть несколько зрителей сидят и смотрят за твоими движениями. И белый теннисный костюм с короткой юбочкой наверняка Кларис шел. Вообще это в страдание для нее превратилось. Что надевать? Несколько раз в день приходилось переодеваться, и каждый раз мучительная головоломка. Что надеть на твои крупные ноги? И какая шляпка тебе не смешна? И какие цвета тебе идут? И какой рисунок ткани?» И какой воротник к твоему твердому подбородку? Клара была обделена способностью это знать и при средствах одеваться. Всегда была одета дурно. Вообще, как это нравится? Как это нравится? Почему ты не нравишься? Ведь с ума сойдешь, никто тебе не поможет и не выручит никто. В чем это ты не такая? Что это в тебе не то? Один, два, три эпизода можно объяснять случайностями, несовпадениями, неопытностью. Но, наконец, этот невидимый горький стебель все время попадается тебе между зубами в каждом глотке. Как побороть эту несправедливость? Ты же не виновата, что такая уродилась. А тут еще эта литературная трепотня так надоела Кларе, что на втором году Клара забросила Литфак, просто перестала ходить. А со следующей весны фронт пошел уже в Белоруссию, все покидали эвакуацию, и они тоже вернулись в Москву. Но и тут не сумела Клара верно решить, какой же ей институт идти. Искала она, где меньше говорят, а больше делают. Значит, технический, но чтобы не с тяжелыми грязными машинами. И так попала в институт инженеров связи. Никем не руководимая, она опять совершила ошибку. Но в этой ошибке никому не призналась, упрямо решив доучиться и работать, как придется. Впрочем, среди однокурсниц мальчиков было мало, ни одна она оказалась случайная. Век такой начинался. Ловили синюю птицу высшего образования и не попавшие в авиационный институт. Переносили документы в ветеринарный. Забракованные в химико-технологическом становились палеонтологами. В конце войны у отца Клары было много работы в Восточной Европе. Он демобилизовался осенью 45-го и сразу получил квартиру в новом доме МВД на Калужской заставе. В один из первых дней возвращения он повез жену и дочь смотреть квартиру. Автомобиль прокатил их мимо последней решетки нескучного сада и остановился, не доезжая моста через окружную железную дорогу. Было предполуденное время теплого октябрьского дня, затянувшегося бабьего лета, и мать и дочь были в легких плащах, отец в генеральской шинели с распахнутой грудью, с орденами и медалями. Дом строился полукруглый на Калужскую заставу с двумя крылами. Одно по Большой Калужской, другое вдоль окружной. Все делалось в восемь этажей, и еще предполагалась шестнадцатиэтажная башня с солярием на крыше с фигурой колхозницы в дюжину метров высотой. Дом был еще в лесах, со стороны улицы, и площади не кончен даже каменной кладкой. Однако, уступая нетерпеливости заказчика, госбезопасности... Строительная контора скороспешно сдавала со стороны окружной уже вторую отделанную секцию, то есть лестницу с прилегающими квартирами. Строительство было обнесено, как это всегда бывает на людных улицах, сплошным деревянным забором, а что сверх забора была еще колючая проволока в несколько рядов, и кое-где выселись безобразные охранные вышки, из проносившихся машин замечать не успевали а жившим через улицу было привычно и тоже как будто незаметно. Семья прокурора обошла забор вокруг. Там уже снята была колючая проволока, издаваемая секция выгоражена из строительства. Внизу у входа в парадное их встретил любезный прораб и еще стоял солдат, которому Клара не придала внимания. Все уже было окончено. Высохла краска на перилах, начищены дверные ручки, прибиты номера квартир, протерты оконные стекла. И только грязно одетая женщина, наклоненного лица которой не было видно, мыла ступени лестницы. — Э, алло! — коротко окликнул прораб, и женщина перестала мыть и посторонилась, давая дорогу на одного и не поднимая лица от ведра с тряпкой. Прошел прокурор, прошел прораб. Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, почти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора. И женщина, не выдержав ли этого шелка этих духов, оставаясь низкосклоненной, подняла голову посмотреть, много ли их еще. Ее жгучий, презирающий взгляд опалил Клару. Обданное брызгами мутной воды, это было выразительное, интеллигентное лицо. Не только стыд за себя, который всегда ощущаешь, обходя женщину, моющую пол, Но перед этой юбкой в лохмотьях, перед этой телогрейкой с вылезшей ватой Клара испытала какой-то еще высший стыд и страх и замерла, и открыла сумочку, и хотела вывернуть ее всю, отдать этой женщине, и не посмела. «Но проходите же!» — зло сказала женщина. И, придерживая подол своего модного платья и край бордового плаща, почти притиснувшись к перилам, Клара трусливо пробежала наверх. В квартире не мыли полов, там был паркет. Квартира понравилась. Мачеха Клары дала прорабу указания под доделкам и особенно была недовольна, что паркет в одной комнате скрипит. Прораб покачался на двух-трех клепках и обещал устранить. — А кто здесь все это делает, строит? — резко спросила Клара. Прораб улыбнулся и промолчал. Отец буркнул. — Заключённый кто? На обратном пути женщины на лестнице уже не было. И солдата не было снаружи. Через несколько дней они переехали. Но шли месяцы и годы шли. А Клара почему-то всё не могла забыть той женщины. Она помнила точно её место на предпоследней ступеньке отметного удлинённого марша. И каждый раз, если не в лифте, вспоминала на этом месте её серую нагнутую фигуру, и вывернутое ненавидящее лицо, и всегда суеверно сторонилась к перилам, как бы боясь наступить на поломойку, это было непонятно и непобедимо. Однако ни с отцом, ни с матерью она никогда этим не поделилась, не напомнила им, не могла. С отцом после войны ее отношения вообще установились нескладистые, недобрые. Он сердился и кричал, что она выросла с испорченной головой, если вдумчивая, он на выворот. Ее ташкентские воспоминания, ее московские будни и наблюдения он находил нетипичными, вредными, а манеру искать из этих случаев вывод возмутительный. О том, что поломойка и сегодня стоит на их лестнице, никак нельзя было ему признаться, да и мачехе, да и вообще кому. Вдруг однажды в прошлом году, спускаясь по лестнице с младшим зятем Иннокентием, она не удержалась, невольно отвела его за рукав, в том месте, где надо было обойти невидимую женщину. Иннокентий спросил, в чем дело. Клара замялась, могло показаться, что она сумасшедшая. К тому же Иннокентия она видела очень редко, он постоянно жил в Париже, фронтовски одевался, держался с постоянной насмешечкой и снисходительно к ней, как к девочке. Но решилась, остановилась и тут же рассказала. Все руками развела, как было тогда. И без всякого фронтовства, без этого ореола вечной европейской жизни он стоял все на той же ступеньке, где их застигло, и слушал, совсем попростевший, даже потерянный, почему-то шляпу сняв. Он все понял. С этой минуты у них началась дружба.